2896 год от Великого Исхода. 29-й день месяца Лебедя. Арция. гран -Гийо. Чумные флаги на башнях было видно издалека, и это стало страшно. Примечание. В Арции во время эпидемии вывешивали особые флаги предупреждения о том, что в данном городе или крепости свирепствует мышиная чума, чаще называемая просто чумой, свидетельствовали чёрные флаги с одним большим алым кругом посередине. а чёрной оспе – белые флаги с чёрным кругом. а холере – белые флаги с алым кругом. Миреец не боялся ни бычьих рогов, ни мечей, ни магии, но умирать отвратительной, грязной, неотвратимой смертью, смертью которой нельзя бросить вызов, мягко говоря, не хотелось. Керна осадил коня на речном берегу, не в силах оторвать взгляда от черного полотнища с алым кругом посередине. Оно не было ни мороком, ни ложью. Эган не стал бы так шутить. Так вообще не шутит, чтобы не накликать. Мысли толкались и спотыкались, как овцы в слишком тесном загоне. Выходит, болезнь все-таки пришла на север? Пришла вопреки всему, очередной раз опровергнув неубиенный довод, так не бывает? Тартю не врал, чумные заставы были выстроены не для того, чтобы предотвратить мятеж. Капустная прижевалка, прыгнувшая со страху в постель к мирийскому авантюристу, боялась не зря. Но он не заболел, надо думать и она тоже. Так что в деревне, куда их загнали, болезни не было. Да и по дороге в грангиё ему ничего такого не попадалось, хоть он и старался ехать проселками. Откуда синяки и стражники узнали про чуму, и как зараза дошла до Грангиё, пощадив Мунт, Аган, Батар? Или и вправду есть вещи, с которыми не шутят? Ублюдок придумал мор, чтобы удержаться у власти, а беда пришла на самом деле. Беда, в сравнении с которой все войны и перевороты – ничто. Заразу остановит только время и зима. Её не убьёшь, не уговоришь, не обманешь. Разум подсказывал, что надо бежать, а потом, стиснув зубы, заняться тем, что ещё можно сделать. Он же не остался на Грассском поле дожидаться, пока его прикончат. Он ушёл. И сейчас нужно уходить. С чумой танцевать нельзя. В детстве Рафаэль Карна наслушался легенд о чумных замках, десятилетиями стоявших на высоких холмах и по берегам рек замках, в которых не осталось ни единой живой души. Помедленно разрушавшимся крышам стучали дожди, ветры завывали в разбитых окнах, стены разрывали корни растений, а в упустевших залах и дворах лежали они чьими могильщиками становились птицы и крысы. Только через семьдесят восемь лет под мертвые своды рисковали зайти монахи-эрастианцы совершавшие над давным-давно умершими погребальные службы. И лишь затем туда могли вернуться люди, если, разумеется, хотели. Таких, впрочем, находилось немного. Последний раз мышиная чума бушевала в Эратеве 300 лет назад, а в мире и того раньше. Кырна любил читать о воинах, но не о моровых поветриях. Он не слишком хорошо представлял, с чего начинается болезнь и как идет. Но спастись от чумы можно было лишь бегством. Конь повёл ушами и затанцевал, устал стоять. Небо над обречённым замком наливалось алым. Завтра будет ветреный день. Вечер наползал медленно и равнодушно. Серый камень темнел, башни и стены сливались в единый тёмный силуэт, словно кто-то вырезал из чёрной замши крепость и наклеил на алый бархат. Алые круги на знаменах исчезли, и те превратились в тревожные пляшущие тени. Кровь заката на черных маках, неподвижная кровь заката. Опять та же песня, что и под грозой. Он вновь остался один. Эгон, Клотильда, Шарло, Катрин, Яфа, Николай. Им он тоже не помог, как не помог Юверу и светловолосому парнишке, имя которого так и не узнал. Ему здесь нечего делать. Чем скорее он уберется, тем лучше. Говорят, зараза передается и через воду, и через ветер. Рафаэль Кэрна усмехнулся и погнал коня в сторону Грангио. Застоявшийся жеребец легко мчался по жесткой выгоревшей траве. Ему было все равно, куда скакать, лишь бы не стоять на месте. Лошадям чума не страшна, лошади не умеют думать о смерти. Маркиз Гаитана о ней думать тоже не умел. Черный силуэт стремительно вырастал, отрезая всадника от полыхающего неба. Ночь словно бы неслась навстречу. Душная летняя ночь. Завтра будет ветер, а, возможно, и гроза. Он её ещё увидит. Капустная дрянь сказала, что от чумы умирают в самой малой кварту. Мост был понят. Эгон не хотел рисковать чужими жизнями. Ров был выкопан на совесть, глубокий, с отвесными стенами, облицованным камнем берегом. Что, Шалка? Придётся нам здесь проститься. Примечание. Алка Мирийский Сокол. И, кстати, надо будет отпустить всех замковых лошадей. Не умирать же им в конюшнях от голода. Керна спрыгнул на землю, и жеребец, словно понимая, что они расстаются, потянулся к нему мордой. Этого еще не хватало. Он не герой баллады, который два часа прощается со своим конем и просит его что-то кому-то передать. Рафаэль быстро расседлал скакуна и бросил сбрую под мост. Туда же отправился тюк с доспехами, сапоги и верхняя куртка. Алка обиженно заржал. Рафаэль обернулся и потрепал друга по шее. «Беги, нечего тебе тут делать. Постарайся попасться к какому-нибудь Нобелю поприличней. А то крестьяне имеют обыкновение на лошадях пахать». Вряд ли Алка понял, но уйти он и не подумал. Что ж, пускай остаётся, и его право. «Травы тут хватит. С водой хуже. Вроде и близко, а не спустишься. Захочет пить, уйдёт». Рита проверил кинжалы. Могут пригодиться, если ворота заперты, а привратник мёртв. И больше не оглядываясь, прыгнул в воду. Переплыть речку для Мирейца было парой пустяков. Труднее было в кромешной темноте подняться по почти отвесному склону. Но он сделал и это, оказавшись у наглухо запертых ворот.